Глава 4. Агата вышла из больницы, поправила косынку и вздохнула. Из кустов выглянули любопытные мордочки мальчишек, и она радостно улыбнулась. Ребята, подскажите мне. Дети медленно вышли из кустов и подошли ближе. Девушке показалось, что они к ней принюхиваются. Где можно взять стремянку? Мне бы плафоны обмахнуть. «А что такое стремнянка?» Выступил вперёд один. «Ой, да не один, а одна». Сорванец оказался девочкой. Только и одета она, и подстрижена была, как мальчишка. «Не стремнянка, а стремянка!» Рассмеялась Агата, разглядывая конопатую любопытную мордашку. «Это лестница такая!» «Как бы это лучше объяснить?» Призадумалась. «Но она как бы... на двух ногах, чтобы можно было забираться на неё и не падать. И держать никому не придётся. Она ещё раскладывается. Я знаю, что это. Важно выступил и поравнялся с девочкой, чернявый мальчишка чуть постарше. Такая лестница есть у Самсона. Он сам её смастерил. А кто такой Самсон и как его найти? Агата переводила взгляд с одного ребёнка на другого. И подмечала в них кое-что одинаковое, несмотря на то, что все они были не только разной внешности, но и возраста, примерно от 5 лет до 10. Все они одинаково смотрели на неё, очень внимательно и настороженно. Казалось, сказажа она что-то или сделав одно неаккуратное движение, как бросится они от неё в распытную. Наташе удивительно было осознавать, что кому-то она может внушать, если не страх, то точно недоверие. Самсон это мой дядя, ответил всё тот же чернявый мальчик. Он делает ремонт в домах, когда зовут его. У него не только эта стремнянка есть, но и куча разного инструмента. Пацаны за мной, вдруг как гаркнет мальчишка. Сейчас принесём, зыркнул следом на Агату. И вся в отаго умчалась быстрее ветра. Причём девочка побежала быстрее пацанов. Агата ещё немного постояла на улице и вернулась в больницу. Филипп ушёл на прогулку с Валерией, и не думать об этом не получалось. Ревновала ли она? Наверное. Но ещё больше злилась, что оба обращались с ней как с человеком второго сорта. И не амбиции Агаты страдали, а простое человеческое достоинство. Уж точно она не хуже их. С другой стороны, жить им в посёлке придётся какое-то время, И проводить его в безделье Агате не хотелось. Не привыкла она так. И заниматься домашними делами всё время не получится. Их просто не будет столько. Ну и, как говорится, у нас любой труд в почёте. Так почему бы не стать на время санитаркой? Размышляя так, Агата стирала с поверхностей пыль, почему-то представляя на своём месте длинноногую Валерию с ярко-розовым пипедастром. Но стоило только нарисовать в голове картинку, Как наклоняется медсестра в своём коротком халатике, а рядом стоит Филипп и заглядывается на открывшиеся взору прелести. Как тот же гримаса отвращения не заставила себя ждать. Ревнуешь всё же, пробормотала себе под нос Агата и тут же едва не выронила тряпку, когда за спиной её раздался низкий мужской голос. Кого ревнуешь, красавица? Агата развернулась, да сделала это так резко, что не удержалась на ногах. И в следующий момент ее талию обхватили сильные горячие руки, а носом она уткнулась в широкую мускулистую грудь, обтянутую футболкой. «Кто вы такой?» Задрала Агата голову, чтобы разглядеть мужское лицо. «И зачем подкрадываетесь?» Высоченный и очень смуглый, волосы чернее вороного крыла. И черты лица, как будто их на скорую руку высекли из камня, а отшлифовать забыли. Её глаза. Таких глаз Агаты ещё встречать не приходилось. Светло-серые, до да прозрачного, отчего кажутся ужасно холодными. Привычка. Отозвался мужчина. Я принёс тебе стремянку. Выпустил он её талию и отошёл на шаг. Смотреть на него стало полегче, как и дышать. Неизвестно почему, но рядом с ним Агата начала задыхаться. Вы не ответили на мой первый вопрос. Заправила она непослушную прядь за ухо и заметила, как внимательно проследил за её жестом пришелец. А ты, значит, невеста городского доктора? Проигнорировал её выпад мужчина, не переставая бесцеремонно окидывать её взглядом с головы до ног. Захотелось за что-то спрятаться. Да не за что было. Разве что в ведро вот. А сам он где? — огляделся мужчина. «Ваша медсестра повела его осматривать окрестности». Не удержалась от сарказма Агата. «Лера-то?» — усмехнулся мужчина. «Это она умеет. А тебя как зовут?» Буквально впился в её глаза своими льдинками. «Я...» Первая спросила. «Откуда-то появилась несвойственная ей вредность?» «Я Агата». Тут же стушевалась. И чего это она корчит тут из себя перед ним? Не заигрывает же? Этого только не хватает. Стремянка. Зачем понадобилась? Так и не назвал своё имя пришелец. Да и не больно-то хотелось. Пыль стереть с плафонов и багетов. А ещё кое-где перегорели лампочки, и я в чулане нашла новые. Мужчина выслушал её внимательно, а потом кивнул и ушёл. Ну да ладно. Разочарованно смотрела ему Агата вслед. Лестницу хоть не прихватил. Выглянула она в окно и увидела злополученную стремянку, прислонённую к стене. И на том спасибо. Вздохнула и продолжила трудиться над уничтожением пыли. Работы впереди ещё было много, оставалось надеяться, что больше её никто не побеспокоит. И меньше всего хотелось тратить время на таких вот увольняний. Ещё через 10 минут Одиночество Агаты снова было нарушено. На этот раз гостей она услышала ещё с улицы. Мелькнула мысль, что возвращаются с прогулки Филипп с Валерией. Но то были какие-то женщины. Они смеялись и переговаривались, а стоило им войти в больницу, как все три уставились на неё, как на диковинную букашку. «Доброе утро!» Решилась Агата нарушить молчание, оставаясь предельно вежливой. «Баба, а чего это мы встали, как вкопанные?» Опомнилась та, что выглядела старше всех. "Прости, девушка, давно не витали городских", с улыбкой объяснила Агате. Простила и вскоре выяснила, что женщин прислали к ней в помощь. Обрадовалась так, что едва не расцеловала всех. Ну и вчетвером работа у них закипела. Когда всё было вымыто до блеска, женщины ушли. Агата аккуратно расставила инвентарь в чуланчике, вымыла руки, поправила причёску перед зеркальцем. и вышла на крыльцо. Уходить, оставляя здание открытым, не хотелось, но и сидеть дверь караулить смысла не было. Хотелось прогуляться, посмотреть, что кроме больницы есть в этом посёлке. Девушка уже решила вновь позвать детей и спросить, где можно найти Валерию и Филиппа. Как где-то рядом раздался знакомый смех. Немного приподнявшись на носочки, Агата увидела парочку совсем рядом, за высоким рядом мальв. Доктор, это же невозможно, столько смеяться, как итливо говорила медсестра, подкручивая прядь к волос. У вас такой приятный смех, смейтесь чаще, отвечал Филипп. У Агаты глухо стукнуло сердце. Ей жених запрещал смеяться, сразу обрывал с обидным комментарием, то что лошадь, кому интересно видеть твои зубы. Приличная девушка позволяет себе только улыбку. А с этой кукольной красоткой разговаривает мягко, почти интимно. Да нет, он просто вежливый. Трудно привлекательному мужчине не обращать внимания на женщин, которые сами строят ему глазки. Агата отвернулась от парочки и спустилась с крыльца. Раз Валерия рядом, пусть сама следит за больницей, а ей хочется погулять. Однако уйти девушка не успела. Доктор и медсестрица... Вывернули на дорожку и увидели её. Агата весёлым голосом окликнул её жених. "А уже закончила?" "Да". Девушка вынуждена остановилась. Дорожка, обрамлённая высокими стеблями цветов, была узкой. Валерия явно была не рада встрече, а потом ещё потянула носами и хиднова усмехнулась. "Не зря вы доктор вашу сестрёнку одну оставляете. В посёлке сам хлостиков много". Быстро замуж пристроите. И на такую простушку желающие найдутся. А вот тут Валерия просчиталась. Филипп хоть и позволял себе выпады в адрес невесты, но мужчинка не её не подпускал. "Валерия", прохладным голосом сказал он. "Агата моя невеста. Ей не нужны холостики". Блондинка тотчас ощутила перемену настроения доктора и перевела разговор на организацию приёма. Я обзвоню всех вечером. Приглашу к 10. Вам будет удобно, доктор? Да, к 10 вполне. Обсуждая дела, парочка зашла в здание, и Агата с облегчением сбежала. В возможности смены Филиппа с Валерией девушка не верила. Как врач её жених слишком аккуратно и брезглив. Но всё же где-то в глубине души ворочалась ревность, и это ощущение Агата не любила. Сейчас она немного прогуляется по серому логу, а потом вернётся домой и устроит романтический ужин. Давно мы не сидели при свечах. Немного вина, вкусная еда и страстные объятия. Вот что нужно, чтобы вылечить хандру.